Рассуждение мои прервало лезвие, вонзившееся в пятку. Не больно, но глубоко. Это я доходился поводом, на осколок бутылки наступил. До лодки идти надо было бысяком через весь остров, а потом ещё по болоту, через грязь. Так что мусора набилась в рану, мама моя родная. Так я и оказался в операционной хирургического отделения Висегонской больницы. И здесь, как и говорил, удивился, причём дважды. Сначала удивился, что бесполезное обезьянее дерево есть панацея. А потом уже в гостинице, лёжа на кровати, удивился, как мне повезло. Потому что придя я на 10 минут позже, я бы никого из врачей не застал. Суббота, 3 часа дня. И пошехонье всё-таки. Из записок о городе Висьегонске учёного агронома Сиверцева в соснах. На Соколовой горе, в годы моего детства, ещё росло 20 старых сосен с толстыми и кривыми сучьями. Песок под соснами был покрыт хвоей, очень скользкой. Мы катались тут на ногах и в конце лета находили грибы-маслянки. Возле деревянной ограды Троицкой церкви, Были зароchée старые могилы, имевшие вид кочек. К соснам на круче мы бегали чураться, чёрт за меня, чёрт за меня. Против церкви находился убогий сарай, так называемый Божий дом, куда складывали по зимам тела самоубиц, скоропостижно умерших и убитых при дорогах. Тела несчастных лежали здесь долго до погребения. Всех этих убогих старались похоронить подальше от церкви, на окраине. Возле церкви купечество, дворян, мещан. В 1876 году последние старые сосны в два обхвата толщиною и возраста, некоторые больше 300 лет, были вырублены. Толстые обрубки комли отдали в кузницу Дмитрию Викентьеву на стул под наковальню, а остальные попилили на дрова. Бабушка Нинила с Соколихи очень жалела эти сосны. Одна из них будто бы пошла на балку под большой церковный колокол. Когда Александр Николаевич Виноградов, сын священника Николая, служивший потом в Китае при русском консуле, читал в земской управе публичную бесплатную лекцию об истории Весьегонска, то упрекнул градоправителей и горожан. Чья, говорил он, дерзновенная рука невежественного варвара прикоснулась к этим вековым соснам, ровесницам и даже старшим основания нашего города. Городские головы. Городской глава Фёдор Ванштетков был очень жалован народом и получил прозвище Сердечная головушка. Любимая его приговорка была: "Где Марья, да Дарья? Путьте домой. Были поны, да выехали". Эта приговорка сохранилась со смутного времени. Когда приезжал губернатор, то этот городской глава чай заваривал в чугуне, засыпая в него сразу 1 фунт. Губернатор его спрашивал: "Ну, Фёдор, за какую милость тебя в голову выбрали?" "Меня, говорит, мир взлюбил". А Иван Васильевич Попова, 1779-1848, сын соборного священника, когда был городским главой, хуже самого губернатора боялись. Он сдавал в солдаты или отправлял под плети в полицию, если кто, например, мать не уважает, и та придёт жаловаться к нему. Иван Васильевич любил ходить на беседы, где и хватал рекрутов. Свяжут, забреют под красную шапку и в рекрутчину. Так схватил он якобы за притворство Петра Васильевича Ракова, надел ему кандалы. А тот психически расстроен, умирает. Пришёл Иван Васильевич Попов к нему. Прости, говорит Пётр Васильевич. Я думал, что ты притворяешься. А тот, умирая, отвечал: А ты меня прости. А тебя Бог простит. Вот какое было серделюбие. Когда ссылали Анисью Петровну Соколову с ребёнком, раскольницу, то дали лошадь. Французы и черкесы. В 1812 году через весь Ягоンスк около Рождества проходили беспорядочные толпы французских солдат. Когда армия Наполеона вступила в Москву и стала голодать, то отдельные её отряды разбрелись по дорогам за пропитанием при 25-градусном морозе. Я хорошо помню, как Глофера Живенская, мать Михаила Васильевича Никулина, рассказывала нам, детям, как шли бедняги французы. Были высокого роста, с чёрными нестриженными бородами, худые, на ногах опорки, завёрнутые в мешки и разные цветные тряпки. Поверх штанелей надета какие-то лохмотья или перины. Заходили в живних почти во всех хаты, грелись и просили: "Дай пятаку хлеба". Мы знали, что они свойны. Накормили их, дали хлеба или пёшек с конопляным семенем. По завоеванию Кавказа в 1864 году были у нас пленные черкесы. Один из них Абас говорил, что брата убил. Был князем, носил шапку с крестом, рваную доху. Другой Абдул был крестьянином. Третий пленник вскоре умер. Похоронили сидя. Жили они сначала на берегу, потом у нас во флигеле. Отец мой священник, а выучил Абаз веру. Просиживало негде темно. Абаз порядочно знал русский язык, читал, писал, ходил покупать крендели у Канарейкина. Потом черкесов перевели в Тверь. Отец их спрашивал: "Рады ли, что в Тверь?" Абаз с тоской отвечал: "Нам Кавказ надо. Пожары. В 1872 году к подвальному Ивану Петровых приехал работник со Авнуковского спиртзавода. Пошёл ночевать на синовал с цигаркой. Пожарные скоро приехали, но Поповский дом уже запылал. Воду возили купеческие лошади. Из дома всё почти вытащили. Павел Дячок стал и полы разбирать. Говорил, что в Красном холме так дом спасли. А папа Доктор Залевский, завернув в свою шубу, и донёс до Казимировой бесчувств. Ребят двоих, Павла и Марию, снесли сначала за два дома на почту. А как стало и ту засыпать галками, то понесли на Соколиху, к казначею. Построили их как телят в уголку. Казначейша принесла им конфет, пряников. Всю ночь не отходила от них. Дедушку, что хорошо кричал попоросячье, забыли в комнатушке рядом с кухней. Всё уже из дома вынесли, а он всё спит, глушня. Ему было около 90 лет. Потом он снял рубаху, смотрит на огонь во дворе и повторяет: "Я говорил, я говорил". А сам не идёт, упирается. Обезумел старик. Ему дали в руку игрушку, льва большого, и увели на почту. А там уже на почтовой тройке складывают конторское имущество. Полёт Титушкова. По рассказам моей матери, один из весьегонских чернокнижников Титушков, живший на Кузнецкой улице, возвратясь из Санкт-Петербурга в 1860-е годы, сделал для себя крылья из пузырей. Наполнил их каким-то вонючим светильным газом. Крылья привязал на грудь и подмышки. Перед этим будто наварил пиво, угощал собравшийся народ. Многие плакали, другие посылали с ним поклоны умершим родителям, детям. Человек собрался улететь на небеса. Титушков с привязанными крыльями взошёл на свои высокие ворота, покрытые крышей надвоската. Дом его был двухэтажный. Последний раз Раскаился тетушков перед собравшимися, сняв чёрный картуз и захлопал крыльями. Толпа оцепенела. А новоявленный Икар свалился на землю и сломал ногу. Полёт не состоялся. Крещенская ярмарка. Раньше эта богатая ярмарка много поддерживала в городе народа. Немало мещанских семей только и жили доходами с ярмарки, сдавая подпостой квартиры, дома, конюшни, амбары, скотные дворы. Бывало, недели за три до открытия ярмарки потянутся обозы по Бежецкой и Ярославской дорогам. Де до лошадей по 300-500 и чего только не везут. Кованные лошади дорогу выбивали огромными ухабами. где иногда в снежные зимы помещается по две-три поводы так, что идуги не видно. Часто за первым таким ухабом следовал второй, третий, числом до десяти подряд. Вот и едешь как на волнах, сжимая крепко зубы, чтобы не откусить язык. Везде, у трактиров, заезжих дворов, больших домов стояли возы. Отдыхали лошади, продавалось сено, вырубался лёд у колодцев. В избах сплошь отдыхал народ на полу, палатях, печах, лавках. В переднем углу не сходили со стола самовар, бублики, сетник и солёная рыба. В трактирах добавлялись щи из кислой капусты и крошево мяса, баранина. Студень и водка по потребностям и температуре на улице. Ярмарка была настолько велика, что трудно перечислить привозимые товары и пребывающих за этим 2 недели продавцов и покупателей. Однако, укажем, что сюда с севера приезжали купцы из Архангельска, Онеги, Повенца, Петрозаводска, Каргополя, Вологды, Пошехонья, Череповца, Кириллова, Белозёрска, Вытегры, Аланса, Тихвина, Боровец, Ладги, Устюжны. Всё Приволжье до Нижнего Новгорода, а именно Ярославль, Кострома, Павлово, Арзамас, Владимир, Суздаль, Посад, Сергиев, Москва, Кашин, Колязин, Кимры, Торжок, Бежецск, Красный Холм. Мы, например, покупали на год свечити ариновые, сальные, керосин. Позднее в 70-х годах керосину было мало. Была только его производная шандарин. мыло бельёвое мраморное жуково деревянное масло посуду тарелки миски стаканы блюдца чайники блюдца деревянные скатерти коврики ситец сукно платки два ящика спичек ящик лампового стекла ящик оконного белозёрского снетку две корчаги большие глиняные сосуды сахару 5 головок 5 фунтов чаю. Для поста приобретали постелы два ящика, 6 бочонков халвы, 10 фунтов изюма. Для гостей орехов, мёду бортик, визики, разных круп. Приезжал сюда и заурядный крестьянин, и помещик, и разночинец, и кустарь, и охотник-рыболов. Карелы и русские, и народы с севера. Но главный праздник был, конечно, для купечества. Ярмарка это фортуна. Она способна была перевернуть всю торговлю и жизненный уклад целых купеческих семейств. Могла сразу обогатить или разорить, или оставить в равновесии. Ярмарка выдвигала способных торговцев, определяла размер нового кредита, показывала женихов и продавала невест. Как за приданное, так и за наличный расчёт. Ещё с Нового года начинали хлопотать стареющие купцы. Приготавливали счета, сверяли цены, мозговали с помещениями, подсчитывали ожидаемые барыши и ремонтировали свои волчьи и лисьи тулупы с огромными воротниками. Примеряли красные кушаки и замшевые тёплые перчатки. Барышни прилаживали фартуки, подычивались на счетах и чаще гадали на святках о женихах. Святошный вечер накануне крещения все гавели со святой водой. которые бережно несли из церкви домой в хрустальных графинчиках и фарфоровых вазах. Ярмарка была в кварталах ближе к Троицкой церкви, на берегу Мологи и открывалась 6 января. Под ярмарку занималось до 15 городских кварталов. Улымский гвоздь в двухпудовых бочонках стоял прямо на возах по Ярославской улице. Постное масло Льняное, конопляное, маковое поступало из Ярославской и Нижегородской губерний. Хмель привозили калужане. Два временных корпуса возводили под табак и спички. Как редкость, кроме серных спичек, были и парафиновые. Головки их были окрашены в разные цвета. Но шведских спичек совершенно не было. На Мытной площади щебиной товар: бочонки, кадки, бортики, крестьянская мебель, Плетёные корзины, игнутый обот, гнутые полозья. Рыба коренная, солёная, доставалась в огромном количестве. Более 15.000 пудов. 2/3 её привозилось осенью бурлаками по Мологе, а треть гужом из Ярославля и Рыбинска перед самой ярмаркой. Севрюга астраханская, осетрина, сазан, сельдь астраханская. Сельдь шотландская и дунайская, килька, На севере больше ходили в берёзовых и липовых лаптях. Шкура медведя стоила 3 рубля, кожа конская 2 1/2. Валенки из Огибалово, Калязина и Бежецка. Вконных лавках иконы лучшего письма в серебряных ризах, в киотах, застёклыми. Чего только не было. Часы, кольца обручальные, серебряные ложки из Сергиева Посада и из Москвы. Фирма Чернецова. Стекольный магазин, бакалея, сортовое железо и кабиной товар. На Соборной площади на Козлых, церковные колокола. Рядом поддужные колокольчики и ботелцы для скота. Строился большой балаган, где пили на морозе чай и горячий сбитень. Досуги. Самыми старинными увеселениями в городе В 1840-е, 50-е годы были мещанские вечеринки под песни. Танцевали в кружках с платочком, как плыла лебедь, как в лужках гуляла, как мужей и женихов заставляли любить и так далее. Освещались вечеринки сальными свечами. Иногда кавалеры ходили на вечеринки в соседнюю Устюжну, а утром приходили домой, пройдя туда и обратно сотню верст. Как говорится, для милого дружка 7 вёрст не околется. На ярмарку в Крещение иногда приезжало до трёх булаганов акробатов, которые все 2 недели ярмарки при 25-градусном морозе давали представления. Днём для простого люда от 5 до 20 копеек, вечером цена билетов увеличивалась до 10 и 75 копеек. Первое отделение акробаты работали на ковре, Второе фокусы. В весь Егонск нередко заезжали разные бродячие бедные артисты. Мы тогда ходили с их афишами и продавали билеты. Играли они всегда отлично, но нередко приходилось собирать по подписке деньги на их выезд. Летом бывали и румыны, и сербы с шарманкой, а однажды зимой были в 1885 году, играли на катке. Один раз приехал на проходе чешский духовой оркестр, 25 человек. Играли под огнями, но почти ничего не выручили. Сад Максимова. В начале 1870-х годов местом летних общественных гуляний был сад Фёдора Ильича Максимова. Он был мелким землевладельцем в Евьегонского уезда. Севастопольский герой, офицер с Георгием и простреленной рукой. Был недолго последним весь ягонским городничим в 1861 году, затем первым председателем уездной земской управы до 1870 года, после чего доживал в Санкт-Петербурге. Смеялся, что и одной рукой может молоть кофе и жить. В своём саду Максимов устроил пруд с лебедями и фонариками, гимнастику для молодёжи, В берлоге сидела на цепи медведица, умывалась и кланялась публике. По дорожкам содержались волки, рыси, журавли, орёл, кролики, попугаи, филины, обезьяны. Городские ученики приходили сюда на экскурсии, в пруду ловили карасей. В липовой аллее играли в мяч, в кегли. Здесь же пел любительский Троицкий хор. Все песни исключительно нотные. В закрытом вокзале играли в стукалку, в яралаш, преференс. Давали здесь и любительские спектакли. В саду и на эстраде играла музыка портного Сабанеева, состоящая из двух скрипок, виолончели, флейты, трубы, бубна. Играли до утра. Сад был иллюминирован. Вход стоил 40 копеек. В 1879 году купец Александр Исаков купил у Максимова дом и сад. Звери из сада убрал, но построил в нём первый дощатый летний театр со сценой, арками, уборными для артистов, буфетом. Играли в этом театре лет 10. Душой любительских спектаклей были интеллигенты города. После спектакля танцы до утра. Во все времена бывали добрые и весёлые люди. В 1870-х годах был в Висигонске городским доктором Залесский Александр Васильевич, высокого роста, круглолицый, красивый, хороший врачеватель и любитель выпить. Ему было лет 35. Он сначала увлёкся Сашенькой Карамаж, жил с нею, ругался с бабушкой Александрой Петровной Стрешковой. Один раз так стиснул пальцами её толстый нос, что врачи хотели его ампутировать. После этого Екатерина Гавриловна, Сашенька и бабушка выехали навсегда в Череповец. Потом ему приглянулась красивенькая толстушка Людмила Бутягина. Носил её на руках к себе на квартиру, жил недалеко, угощал, целовал, ревновал, но она убегала. Родители не позволяли ей выйти за него замуж. Иногда залески в 12 часов ночи врывался в квартиру её отца и исправника. ловил Людмилу скинжалом в руке. Та пряталась в кухне за печью. Если находил её, то она выбегала во двор или к соседям. Как кошка, она прыгала с пыленицы на пыленицу, пряталась в сарае, в каретнике, пока Ривнивец не хватал её в охапку и не увозил добычу к себе домой. Однажды доктор пригласил видных дам города к себе на кофе, угостил их, но с косторкой А двери зала уединения запер. За свои проделки доктор Залевский сидел даже в остроге. Но несмотря на это, свою верховую лошадь он кормил старелки, супом и поил чаем. Вводил её в дом к знакомым весь егонский Калигула. Путешествие в Париж. В замоложье врачом служил Крумп Миллер. Французский подданный. В 1886 году он был направлен земством в Париж к пастеру с двумя укушенными бешеной собакой крестьянин Тимофей Васильев 30 лет и Михаил Зверев 22 лет, сын весьегонского купца. Зверев мне рассказывал: "До границы мы доехали спокойно, смотрели в окна. Раньше-то никуда не выезжали. Когда переехали границу, Тимофей стал дурить. Сейчас говорит: "Расширю вам место". Заклацал зубами, как волк, вывернул глаза, и немцы текут от него на другие места. Доктор его урезонивает. Осматривали мы и Кёльнский собор. Тимофей на нём свою метку оставил. Пусть говорит, знают, что русский человек здесь был. В Париже однажды он отпросился на полдня, а был в одной сермяге, липовых лобтях, рваном картузе. Чёрт его знает, где он сумел выпросить: брюки, фрак с вырезанными фалдами, открытую сорочку и жилет, поношенные штаблеты и цилиндр. Свою одеяние принёс в свёртке. Дорога, говорит, углем метел. Доктор Крумбмиллер Понапрасно беспокоился. А русский человек находчив. В другой раз увидел он на пятом этаже в окне самовар. Поднялся, выпросил самовар. Радостно говорил: "Попьём, Миша, чаю. Надоел мне ихний проклятый кофе. Вот и чаю на две заварки мне дали". Уезжая, он отнёс самовар хозяевам. Был на дорогу опять одет в лапти, в которых ехал до дому. В земскую управу Весь Егонский явился во фраке, в цилиндре и в лаптях. Таким и гулял по городу. Народная воля. Около 1883 года я нашёл в городе две печатки. Одна из латуни, без ручки, с грубо выгравированной надписью Народная воля. Другая эллипсовидная, вдвое меньше, оборотная. с середоликовым брелоком. Цвет желтка с прожилками крови. Чрезвычайно красивое, просвечивает изящными надписями: "Стой" и с другой стороны: "Единственное не сдавайся" и ещё что-то. На другой стороне: "Без солнца всё вянет". В середине цветок и листья ландыша. Я долго хранил эти печати, но всё-таки они пропали.